История костюма и прочее. В бою, когда из строя выбывает командир, команда переходит к его помощнику. Ежели выбывает и помощник, принимает команду следующей за ним по должности. Но если и он выбывает... Короче говоря, расхлебывать все, что произошло в кабаре накануне... пришлось бухгалтеру Василию Степановичу Захарову, который и оказался единственным командиром кабаре. И при том, тяжелом условии, что вся команда находилась в полном смятении, близком, пожалуй, к панике. Аккуратнейший человек Захаров прибыл на службу лишь только стрелка часов показала 9 по московскому времени, и к ужасу своему застал в помещении Кабаре милицию и представителей уголовного розыска. В пять минут десятого прибыли следственные власти. Дело было неслыханное. Нюра, дежурный накануне ночью Капельдинер, была найдена в вестибюле Кабаре, лежащей в луже крови и с перерезанным горлом. Дело осложнилось дикой и соблазнительной деталью. Исчез директор кабаре Степан Лиходеев, исчез финансовый директор Римский, и исчез главный администратор Варенуха Николай. Все трое в разное время, но все бесследно. Захаров был допрошен тут же и поступил, как всякий в его положении, то есть испугался до смерти, все свои усилия направив к тому, чтобы доказать, что он тут вообще ни при чем. И ни к чему никакого отношения не имеет Это ему удалось сделать легко Сразу же стало ясно, что тишайший и скромнейший Василий Степанович Всю жизнь сидевший в бухгалтерии Ни в чем решительно не виноват А клятвенные его уверения, что он и представления не имеет о том Куда одевались директора и администратор Заслуживают полного доверия Но руководить Кабаре в тот день пришлось все-таки ему. Узнав об этом, Василий Степанович едва в обморок не упал. Но его тут же значительно утешило то, что э, следствие категорически заявило, что сегодняшний спектакль отменяется. Тут же двери Кабаре были закрыты, вышины всюду надписи «Сегодняшний спектакль отменяется» и Захаров... Стоя в толпе растерянных и бледных капельдинеров и билетерш, видел, как остроухая собака со вздыбленной шерстью, почему-то оскалившись и рыча, кинулась примехонько из вестибюля к кабинету финансового директора, встала на задние лапы, а передними начала царапать дверь. Все население кабаре тихо ахнуло, узнав об этом». а уголовный розыск открыл дверь и впустил знаменитую ищейку. Она повела себя чрезвычайно странно. Во-первых, стала прыгать вверх, а затем, все более раздражаясь и даже тоскливо подвывая, бросилась к окну, выходящему в сад. Окно открыли, и собака высунула морду в него и тут же явно завыла, Глядя злыми глазами вверх Что дальше происходило, Захаров не знал Так как отправился, куда ему было велено А велено ему было немедленно добиться в управлении Кабаретными зрелищами присылки заместителей Лиходееву, Римскому и Варенухе Захаров облегченно вздохнул Когда покинул здание, где совершилось странное злодейство и вышел на раскаленную солнцем площадь. Прежде всего он увидел громаднейшую толпу, теснящуюся возле кассовых дыр и читающую с неудовольствием надпись об отмене спектакля. Вспомнив вчерашний немагновенный спектакль, Захаров пробормотал «Ну и ну!» Крепче прижал к себе взбухший портфель со вчерашней кассой и направился к стоянке таксомоторов. Тотчас подошла машина, но шофер ее мрачно сказал «Еду за бензином» и уехал. Второй спросил «Вам куда?» Получил ответ на остоженку, махнул рукой и сказал «В гараж» и исчез.